Глава четвёртая. Дело Сю Цая слушается в суде. Судья Ди отправляется осматривать место преступления. Судья Ди возвратился в свой кабинет задолго до того, как гонг возвестил о начале дневного заседания суда. Там он застал советника хуна и трёх помощников, ожидавших его. Судья облачился в официальное платье, надел чёрную шапочку, И вошёл в дверь, ведущую к помосту в зале суда. Он заметил, что короткое утреннее заседание не отбило любопытство у жителей Пуяна. Зал ломился от посетителей. Яблоку негде было упасть. Сев на скамью, судья приказал начальнику стражи привести мясника Сяо. Пока мясник пробирался к помосту, судья Ди успел рассмотреть его. Он казался простоватым мелким лавочником, честным, но недалёким. Когда мясник склонился перед ним, судья Ди обратился к нему с такими словами: "Я вершитель правосудия, выражаю вам свои соболезнования в связи с постигшей вас утратой, мой высокочтимый предшественник судья Фен" уже упрекал вас в недостаточном присмотре за членами семьи и я не буду снова возвращаться к этому однако в собранных показаниях есть некоторые пункты требующие уточнения поэтому я должен предупредить вас, что пройдет еще некоторое время, прежде чем я смогу закрыть дело, и все же заверяю вас, что правосудие свершится, и убийца вашей дочери понесет наказание». Мясник Сяо забормотал слова благодарности, и по знаку судьи его увели. Судья просмотрел свиток, лежавший перед ним, и приказал: "Пригласите судье одного врача". Судья быстро взглянул на него. Врач показался ему малым с головой. Судья начал: "Я хотел бы по свежим следам уточнить некоторые результаты осмотра трупа, прежде всего, дойти общее заключение". «Почтительно сообщаю вашей светлости», — ответил врач, — «что рост-то она была выше среднего, хорошо сложена. Очевидно, она с утра до ночи работала по дому, помогая также и в лавке. Физических пороков у нее не было, отменное здоровье и выносливость работящей девушки». «А вы, — спросил судья Ди, — обратили внимание на ее руки?» «Конечно, ваша светлость!» Его превосходительство Фен настоял на этом, надеясь обнаружить под её ногтями волокна ткани или ещё чего-нибудь, исходя из чего можно было бы определить, во что был одет преступник. Но дело в том, что ногти у неё, как и у всех девушек, постоянно занятых работой, были коротко пострижены, и мы ничего не обнаружили. Судья Ди кивнул и продолжил: "В вашем донесении отмечены кровоподтёки на горле жертвы, оставленные руками преступника. Вы указали, что на коже видны следы ногтей. Опишите их подробнее". Немного подумав, врач сказал: "Отпечатки были обычной полукруглой формы. Глубоко в кожу ногти не врезались, но кое-где кожа повреждена. Эти Дополнительные сведения сказал судья Ди, занесите в протокол. Он отпустил врача и велел ввести Сюцая в ванна. Когда стражи подвели ванна к помосту, судья присмотрелся к нему. Это был молодой человек среднего роста, одетый, как подобает Сюцаю, в длинный синий халат. Юноша держался уверенно, но сутулые плечи и впалая грудь выдавали человека непривычного к физическому труду. Очевидно, всё своё время он проводил за книгами. У него было приятное, умное лицо и высокий лоб. Но его подбородок нельзя было назвать волевым. На левой щеке виднелись свежие царапины. Как только он опустился на колени перед помостом, судья Ди бросил ему в лицо: "Так это ты, негодяй Иван, опозоривший имя учёного. Тебе дано было изучать классиков и постигать их высокое учение, но твои способности послужили злому замыслу". Ты совратил невинную необразованную девушку, но и этого тебе показалось мало, и ты, изнасиловав, убил ее. Я не вижу смягчающих обстоятельств, и ты будешь наказан по всей строгости закона. Не желаю слушать твоих оправданий. Я читал их в деле и нахожу их отвратительными. Задам тебе дополнительные вопросы, отвечая правдиво и без утайки». Судья Ди наклонился вперёд и пробежал глазами запись, затем задал вопрос. В своих показаниях ты утверждал, что утром 17 числа проснулся среди развалин старого особняка. Опиши поточней, что ты увидел там. Ваша Светлость, дрожащим голосом ответил Ван колено преклоненной перед вами, Сюцай, не в состоянии выполнить ваше повеление. Солнце тогда еще не взошло. В предрассветной полутьме я видел лишь груду кирпичей, напоминавших полуразрушенную стену. Кругом росли колючие кусты. Две эти детали я помню ясно. С трудом поднявшись с больной головой и пеленой перед глазами, я споткнулся о камень, Колючки и сорвали мой халат, и расцарапали мне лицо и тело. Тогда я думал лишь о том, как бы побыстрее выбраться из столобрачного места. Я слабо помню, как брёл наугад по узким переулкам. Я шёл, опустив голову, пытаясь собраться с мыслями. Я беспокоился за чистую яшму, которая так и не дождалась меня той ночью. По знаку судьи начальник стражи заткнул Вануру от дозволь на лгать, рявкнул судья: "В следующий раз изволь отвечать только на поставленные вопросы". Он приказал страже: "Покажите мне царапины на его теле". Начальник стражи схватил Ванна за шиворот и поднял на ноги. Два стража сорвали с него халат. Ван вскрикнул от боли. Рубцы на спине, нанесённые ему кнутом 3 дня назад, ещё не зажили. Судья Ди увидел, что его грудь, руки и плечи покрыты синяками и глубокими царапинами. Он кивнул начальнику стражи. Стражники снова толкнули Ивана на колени, не потрудившись даже набросить на его плечи халат. Судья Джи продолжил допрос. Ты утверждал, что никто, кроме убитой тебя и портного Луна, не знал о ваших тайных встречах? Это довольно сомнительное заявление. Ведь можно предположить, что случайный прохожий заметил, как ты влезал в окно, а ты не подозревал об этом. Перед тем как выйти из дома Портного, Ваша честь, ответил Сю Цайван. Я выглядывал из-за двери и прислушивался, не идёт ли кто. Иногда приближалась ночная стража, и мне приходилось ждать, пока она пройдёт. Потом я быстро перебегал улицу и скрывался в тёмном переулке, рядом с лавкой мясника Сяо. Там я был в безопасности. Ведь если бы кто-нибудь появился на улице полумесяца, я скрылся бы в темноте и остался незамеченным. Наиболее рискованным было взбираться по веревке, но тогда в окне появлялась чистая яшма, и если бы кто-нибудь оказался поблизости, она дала бы мне знак. Сюцай, крадущийся в ночи как простой варишка, усмехнулся судья, пример достойный подражания. Однако пошевели мозгами и постарайся вспомнить, не было ли случаев, когда тебя что-то встревожило. Некоторое время Ван размышлял, наконец неуверенно произнёс: "Припоминаю, ваша светлость, Что где-то 2 недели назад мне пришлось поволноваться, прежде чем перейти улицу, я выглянул из-за двери и увидел проходившую мимо ночную стражу, начальник которой ударял в деревянную колотушку. Я дождался, пока они пройдут мимо, и совершенно ясно видел, как они заворачивают за угол в самом её конце, где фонарь освещает кабинет доктора Фана. Но не успел я проскочить в тёмный переулок, как вновь услышал колотушку стражей, причём совсем близко. Я в ужасе прижался к стене и спрятался в тень. Стук прекратился, и я решил, что стражники поднимут тревогу, приняв меня за вора, но ничего не произошло. Стояла мёртвая тишина. В конце концов я решил, что это эхо или собственное воображение сыграли со мной злую шутку. Я покинул своё убежище и дёрнул за верёвку, свисавшую из окна чистой яшмы, чтобы сообщить ей, что я здесь. Судья Ди повернулся к советнику Хуну, стоявшему рядом, и шепнул ему: Это новая деталь, запомни её. Затем сурово глядя на суца Ивана, он недовольным тоном сказал: "Мы тут с тобой теряем время. Как могла ночная стража так быстро вернуться?" Он обратился к старшему писцу: "Прочтите сегодняшние показания обвиняемого Ивана, и пусть он скрепит их отпечатком большого пальца". Старший псяц вслух прочёл свою запись, Иван подтвердил, что его показания отражены правильно. "Пусть поставит отпечаток пальца", сказал судья стражям. Стражники вновь оторвали его от земли, прижали его палец к влажной тушечнице и велели поставить отпечаток на бумагу, брошенную судьёй Ди к краю скамьи. Пока Ван дрожа исполнял повеления, судья Ди заметил, что у него холеные руки книжника и пальцы с длинными ногтями, как принято среди образованных людей. "Отведите обвиняемого в тюрьму", крикнул судья Ди. Он поднялся и сердито отряхнув рукавами, пошёл с помостом. Открывая дверь, ведущую в кабинет, он услышал позади роп от толпы. "Очистить зал, очистить зал!" выкрикивал начальник стражи. "Здесь вам не театр, где можно торчать и после представления. Ну живей же, или, может, вам ещё чаю с пампушками принести?" Когда последнего из зевак вытолкали за дверь, начальник стражи уныло посмотрел на своих подчинённых. — То ли еще будет, — воскликнул он, — каждый день мы молимся о неспослании нам глупого и ленивого судьи. Но избавь меня, небо, от служения судье, который одновременно и глуп, и усерден, и к тому же ужасный скряга. Что за беда? — Почему его превосходительство не прибегнул к пытке? — спросил молодой стражник. — Да. Этот хилый студентик сознался бы при первом ударе хлыста, и уж тем более, если б ему руки и ноги зажали в тиски, сразу бы всё и разрешилось, а другой добавил: что толку от всех этих выжиданий? Этот ван нищ, как церковная крыса, вытягивать из него взятку дело безнадёжное. Да это просто тугодумье и ничего больше, сказал с раздражением начальник стражи. Виновность Ивана яснее ясного, и всё же его превосходительство хочет удостовериться во всём. Ладно, пошли на кухню, отведаем по чашке риса, пока прожёрливые тюремщики всё не умяли. Тем временем судья Ди переоделся в просторный коричневый халат и уселся в большое кресло к столу в своем кабинете. С довольной улыбкой он прихлебывал чай, поданный дзяо-таем. Вошел советник Хун. «Чем вы расстроены, советник — советник, — спросил его судья. Советник Хун покачал головой. «Я тут смешался с толпой за воротами суда, — сказал он. — и прислушался, о чём говорят люди. Позвольте сказать вам прямо, ваша светлость, первое слушание дела произвело на них неприятное впечатление, допрос показался им бессмысленным, они считают, что вы, ваша светлость, не справились с главным, не заставили Ивана сознаться. — Советник, — сказал судья, — я прекрасно знаю, что ваши замечания вызваны желанием помочь мне по службе, и лишь это удерживает меня от того, чтобы сделать вам выговор. Император призвал меня вершить правосудие, а не потакать толпе. Судья Ди повернулся к Дзяо Таю и велел вызови сюда стражника Гао. Когда взял Тай вышел советник Хунс спросил: "Ваша Светлость, вы придали столь важное значение рассказ Днем Вана о ночном дозоре, потому что считаете этих людей причастными к преступлению?" Судья Ди покачал головой. "Нет", ответил он, "не потому, даже не зная о случае, рассказанном сегодня Ванам мой предшественник, судья Фэн" подробно допросил ночных дозорных, как и всех тех, кто был вблизи места преступления, обычная процедура. Их начальник сумел доказать, что ни он, ни двое его подчинённых не причастны к этому делу. Цзяо Тай привёл стражника Гао, который в глубоком поклоне склонился перед судьёй. Судья Ди мрачно посмотрел на него и спросил: Так это в твоем районе произошло столь позорное дело? Может, ты не знаешь, что несешь ответственность за любое происшествие на этой территории? Впредь будь бдительнее. Совершая обходы днем и ночью, а не торчи в служебное время в кабаках и горных домах. Стражник упал на колени и трижды ударился головой об пол, Судья Ди продолжал. «А сейчас проведешь нас на улицу полумесяца, чтобы мы смогли осмотреть место преступления. Мне нужно составить общее представление. Кроме тебя мне понадобится еще Дзяо Тай и четверо стражников. Я отправлюсь инкогнито. Старшим назначаю советника Хуна». Судья Ди надел скромную чёрную шапку, и они вышли с территории суда через западную боковую дверь. Впереди шли Цзяо Тай и стражник Гао. Четверо стражников замыкали шествие. Сначала они проследовали по главной улице на юг до задней стены храма Покровителя города. Там они повернули на запад и вскоре справа увидели покрытую зелёной глазурью черепицу храма Конфуция. Дальше шла немощёная улица, они оказались в бедных кварталах, стражник свернул влево на улицу, вдоль которой тянулись мелкие лавочки и обветшалые дома, затем вошёл в узкий кривой переулок. Это и была улица Полумесяца. Стражник показал, где находится лавка мясника Сяо. Пока они стояли перед ней, собралась толпа зивак. Гао прикрикнул на них: "Служащие сюда по приказу его превосходительства осматривают место преступления. Разойдитесь, не мешайте должностным лицам исполнять служебные обязанности". Судья Ди отметил, что дом стоит на углу очень узкой боковой улочки, а стена, выходящая на неё глухая. Склад находился примерно в 3 м от неё. Окно мансарды, в которой жила девушка, находилось на высоте 1 м от забора, соединявшего лавку со складом, по другую сторону переулка висела глухая стена углового дома гильдии. Свернув за угол и осмотревшись, судья заметил, что лавка портного Луна находится в самом начале улицы Полумесяца. Из чердачного окна в доме портного видна была вся улочка и окно комнаты девушки. Пока советник Хун задавал стражнику Гао обычные вопросы, судья Ди обратился к Дзяо Таю, попробыв забраться в это окно. Дзяо Тай улыбнулся, подоткнул за пояс пол и халата и, подпрыгнув, повис на стене. Он взобрался на нее и, ища опору, заметил в стене дома выбоину. Всунув в неё правую ногу, он прижался к стене и начал медленно подтягиваться, пока наконец не ухватился рукой за оконную раму. Подтянувшись ещё, он сумел перекинуть левую ногу через раму и забраться внутрь. Судья Ди кивнул ему снизу. Дзяотай перемахнул через раму и и повис на руках снаружи. Через несколько секунд он отцепился и, пролетев около полутора метров, почти беззвучно приземлился, употребив боевой приём Бабочка, садящаяся на цветок. Стражник Гао хотел показать пришедшим комнату убитой, но судья отрицательно покачал головой, и советник Хун отрезал: "Всё, что надо, мы видели, возвращаемся". Они неспешно прошествовали к зданию суда. Когда стражник почтительно удалился, судья Ди сказал советнику: "Мои подозрения усиливаются. Вызовите сюда Мажуна". Вскоре Мажун вошёл и поклонился судье. Мажун сказал судье Ди: "Я должен поручить тебе трудное и возможно опасное дело" мажон просиял и бодро ответил всегда к вашим услугам ваша светлость тебе придётся пояснил судьям сыграть роль бродячего разбойника Потолкайся там, где собирается всякий сброд, и попытайся отыскать странствующего буддийского или даосского монаха, забывшего веру или негодяя, который прикидывается таковым. Тебе нужен рослый, физически сильный человек, Но не из тех благородных разбойников, с которыми ты имел дело. Это будет озверявший выродок, чьи природные таланты заглушены насилием и безудержным развратом. У него необыкновенно сильные руки с короткими неровными ногтями. Не знаю, во что он будет одет, когда ты разыщешь его, но возможно, в патрёпаную рясу. Однако я уверен, что, как и у всех странствующих монахов, у него будет при себе деревянная рыба, маленький гонг в форме рыбьей головы, с помощью которого монахи привлекают внимание прохожих. И последнее, главное его примета: у него есть или до последнего времени была пара золотых шпилей редкой формы. Вот их рисунок, запомните его. Вы так подробно описали его, сказал Мажун. Но кто этот человек и что за преступление он совершил? Поскольку я ни разу не встречался с ним, сказал с улыбкой судья Ди, то не смогу назвать тебе его имени, но именно этот подлец убил дочь мясника Сяо. Такая работа мне по нраву, взволнованно воскликнул Мажун и поспешил откланяться. Советник Хун со всё возрастающим удивлением слушал, как судья Ди наставляет Мажуна. В конце концов он не вытерпел ваше светлость. Я совершенно ничего не понимаю. На это судья Ди лишь улыбнулся и сказал: "Вы видели и слышали то, что видели и слышали. Делайте свои выводы".